Глава седьмая. Единственное, что я могла сделать, это установить негласное наблюдение за Ольгой, то есть слежку. И вовсе не потому, что я ей не доверяла, а из опасения, что убийца, если она раскроет себя, может навредить ей. Но в любом случае сегодня, я думаю, она не станет предпринимать никаких действий. Адвокат не позволит. Уж он-то найдет, чем занять олю а завтра она возможно, начнет искать по ее собственному выражению подтверждение своей догадки Придя в номер я решила переодеться перед ужином. Его ведь пока еще никто не отменял я улыбнулась вспомнив как испугался несчастный валера, когда я ему призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации Ну вот теперь я обезопасила себя по крайней мере от одного ухажора «А что? Это идея. Надо рассказать всем местным самцам, что я лесбиянка, и можно будет спокойно отдыхать все оставшееся время. Да, вдруг среди женщин-отдыхающих есть любительницы женского пола? Что тогда? А ну как они начнут приставать ко мне? Нет уж, лучше я буду с нормальной ориентацией, по крайней мере от мужиков отбиваться, мне привычнее и проще». Выйдя к ужину, я застала в ресторане нескольких человек, среди которых был и Валера. Он сидел удрученный, растерянно глядя по сторонам. Видимо, никак не мог прийти в себя после моего необычного отказа. Ольги не было, но я и не рассчитывала на ее присутствие за ужином. Место адвоката за столиком. Соответственно, тоже пустовало. Я расположилась за своим столом, подозвала Анечку и сделала заказ. Аня удалилась, а я принялась рассматривать всех присутствующих. Лика и Вика сидели в обществе Светланы. Увидев меня, они вполне дружелюбно кивнули, что означало расположение с их стороны. Интересно, с чего это вдруг оно возникло? Очень мне нужно их расположение. Но я все же тоже кивнула в ответ. Гарри Каарам с большим энтузиазмом поглощали свои порции. «Еще бы!» После горной прогулки аппетит у них разыгрался. Сереги в ресторане не было. Похоже, он неплохо заранее поужинал водкой и теперь отлеживается у себя в номере. Вскоре Аня принесла мой заказ, и я принялась за него с не меньшим аппетитом, чем наши скалолазы, а после ужина тоже отправилась на прогулку. А чем еще заниматься на отдыхе? Выйдя из гостиницы, я остановилась в нерешительности. не зная, в какую сторону пойти. И тут же увидела, что к гостинице неторопливо идет адвокат. Он шел в развалку, засунув руки в карманы. Как же так? А я-то пребывала в полной уверенности, что он где-то прогуливает Ольгу. Но Стас возвращался один. А моей новой приятельницы нигде не было видно. Я спустилась с лестницы навстречу адвокату. «Стас, я удивлена, что ты один. А где Ольга? Он пожал плечами. Мы прогулялись немного. А потом она сказала, что у нее болит голова. И отправилась спать. А я прошелся еще. Погода-то хорошая. А ты не желаешь пройтись? Неожиданно обратился он ко мне. Нет-нет. Спасибо. А когда Ольга ушла? до «Да минут пятнадцать тому назад. Ответил Стас, посмотрев на часы. Все ясно. Воскликнул я мысленно. Вот тебе урок. Татьяна Александровна. «Думала, что Ольга – обычная простушка, а нет. Да она же просто-напросто отвязалась от тебя, сказав, что хочет прогуляться с адвокатом. А сама – зуб даю – пошла следить за убийцей. Вот черт! И где же теперь ее разыскивать? Я чувствовала свою ответственность за Ольгу. Не приведи, Господь, с ней что-нибудь случится. Не прощу себе этого». Надо было все же добиться от нее сведений, но не смогла. Адвокат стоял около меня и уходить, судя по всему, не собирался. Как же отделаться от него? Я, пожалуй, тоже пойду к себе, — проговорила я, да еще и зевнула для вещей убедительности. Развернулась и пошла в гостиницу. Стас медленно пошел за мной. «Может, зайдем в бар?» — предложил он, явно не надеясь на мое согласие. «Не хочется». Пойду спать. Тогда и я пойду. Мы вместе поднялись по лестнице, и каждый пошел к своему номеру. Я нарочно долго ковырялась в замке своей двери, чтобы дать возможность адвокату попасть к себе. Наконец он вошел в свой номер. Дверь захлопнулась. А я тихонько вытащила ключ из замка и осторожно ступая пошла снова к лестнице. Спустившись вниз, я быстро пересекла открытое пространство холла. Постаравшись, чтобы никто из отдыхающих меня не заметил. Только зайдя за угол гостиницы, остановилась и задумалась. Куда идти? Где искать Ольгу? А вдруг ее уже и в живых-то нет? Но это предположение я отогнала от себя. Времени прошло не слишком много с того момента, как Ольга занялась слежкой. Так что вряд ли дело дошло до крайнего варианта. Но в том, что она отправилась играть в частного детектива, сомнений не было. Я решила пока не обнаруживать себя. По крайней мере, до тех пор, пока Ольга сама полностью не удостоверится в своих подозрениях. А потом можно будет появляться и мне. Надо только найти ее. Это сейчас. Моя задача минимум. Я медленно пошла в сторону озера, делая вид, что просто прогуливаюсь. Вокруг стояла тишина. Только из гостиницы, очевидно из бара, доносились приглушенные звуки музыки. Там, похоже, сегодня опять веселье. Мне вдруг стало не по себе. Не стало бы это дурной приметой. Опять дискотека в баре и опять в гостинице может произойти трагическое событие. Неприятное предчувствие не покидало меня. Но верить в то, что с Ольгой могло случиться несчастье, не хотелось. Только бы найти ее до того, как она проявит себя перед убийцей. Я дошла почти до самого озера. Вокруг стало совсем тихо. Из гостиницы сюда не доносилось ни звука. Около озера, кажется, никого не было. На всякий случай я остановилась и прислушалась. Тишину ничто не нарушало. Даже шелеста листвы не было слышно. Безветрия. Полный штиль. Я развернулась и отправилась обратно. Дошла до гостиницы. И тут решила подняться к Ольге. Вдруг она уже пришла. Тогда мне больше не придется бродить, как привидение, по окрестностям. Постучав в Ольгину дверь, прислушалась. Тишина. Я специально не стала окликать приятельницу и называть себя, чтобы ей не пришло в голову сделать вид, будто ее нет. Постучала еще раз. Нет. Видимо, Ольги все еще не было. Я снова спустилась вниз. Вышла во двор. В беседке никого не было. Я решила посидеть пока там. Проходя мимо угла здания, я заметила какую-то темную фигуру, но довольно крупных габаритов. явно не Ольгину. Человек стоял, наклонившись вперёд и элементарно болевал, облокотившись о стену гостиницы. Это был наш бандит Серёга. Фу, гадость какая! Меня даже передёрнуло. Нажрался, как скотина, а теперь портит гостиничное имущество. Я проскользнула мимо и заняла наблюдательный пункт в беседке. Устроилась в самом дальнем кресле так, чтобы мне было хорошо видный двор и подступы к гостинице. А сама я не слишком бросалась в глаза. Закурила. Принялась ждать. Но не успела я выкурить и пол сигареты, как на горизонте показалась какая-то фигура. Судя по очертаниям, женская. Я почему-то ни минуты не сомневалась, что это Ольга. Она, крадучись, пробиралась вдоль деревьев, явно стремясь остаться незамеченной. Я тут же затушила сигарету. и, притаившись в своем импровизированном укрытии, затаила дыхание. Ольга прокралась в гостинице, но, увидев серёгу замерла у стены здания. Наш бандит, закончив свое грязное дело, громко рыгнул и, шатаясь, отправился в гостиницу. Очевидно, в бар. Нагружаться дальше. Когда после шумного ухода серёги все вокруг снова стихло, Ольга, пригнув голову и ступая на цыпочках, Проникла внутрь гостиницы. Я вышла из засады, бесшумно ступая, отправилась следом за ней. Войдя в холл, я увидела Ольгину тень. Она стояла возле входа в коридор, где были комнаты персонала гостиницы. Я притаилась в тени выступа стены и замерла. Ольга, постояв с минуту, вошла в коридор, узкий и длинный. Следовать за Ольгой незаметно у меня не было никакой возможности. Поэтому я сочла за благо оставаться пока там, где стояла, и ждать, что произойдет дальше. Я лишь надеялась, что Ольга не надумает прямо сейчас задерживать преступника или того, кого она таковым считала. Новоявленная сыщица почти бесшумно двигалась по коридору. Ее силуэт время от времени появлялся в полосе света, слабо падавшего из дальнего окна коридора. Освещение в коридоре... почему ты не работала. Ну вот, Ольга пропала из поля моего зрения. Видимо, остановилась возле какой-то двери, находившейся в той же стене, около которой притаилась и я. Не имея возможности ее видеть, я, напрягая слух, хотя бы старалась слышать все, что происходило в глубине коридора. Ольга замерла на мгновение. Потом звякнуло что-то металлическое. Звук был очень тихим. едва различимым. Что она там делает? Ключ подбирает, что ли? И тут совершенно неожиданно, как для Ольги, так и для меня, дверь в противоположной стене внезапно и резко открылась. И в коридор полился яркий электрический свет. Ольга сразу же попала в этот поток света и стала хорошо видна мне. Из открывшейся двери вышла наша повариха. Старая дева. Лет тридцати и слишком. Кажется, ее звали Верой. Она была личностью весьма необщительной и нелюдимой. Никогда ни с кем не разговаривала и... В общем, дальше как в анкете. Не была, не состояла в связях ее порочащих. незамечена, И так далее, и тому подобное. В общем, эта самая Вера, можно сказать, застукала Ольгу на месте преступления. Выйдя из своей комнаты, Вера удивленно остановилась. увидев отдыхающую, находившуюся в неподобающем для нее месте. нольга Но сделала растерянное лицо и проговорила. «А мне нужен Алексей Николаевич. Не подскажете, где его дверь?» «Алексея Николаевича нет у себя. Он в гараже. Это во дворе». Чопорным голосом с некоторым даже осуждением проговорила Вера. «По-моему, она осуждала всех молодых и привлекательных женщин уже заодно то, что они таковы». Сообщив это, Вера закрыла свою дверь, и в коридоре опять воцарилась тьма, даже еще больше после недавнего яркого света, падавшего из номера поварихи. А Вера вдруг предложила «Пойдемте, я вам покажу, где гараж». Сказав это, она остановилась, ожидая, когда Ольга последует за ней, почему-то не желая оставлять ее здесь, и Ольга покорно последовала за Верой. Я изо всех сил вжалась в стену. Женщины неизбежно должны были пройти мимо меня, поэтому риск оказаться замеченной был довольно велик. Этого мне только не хватало. Но Вера и Оля прошли буквально в метре от меня, настолько торопливо, что не заметили моего присутствия. Дав им возможность выйти в просторный холл, я, наконец, вздохнула полной грудью. Но тут же сорвалась с места и поспешила за женщинами. Выйдя во двор, я увидела удалявшиеся фигуры Ольги и Веры. Они шли к дворовой пристройке, в подвале которой находился подземный гараж, где, по словам Веры, находился в данный момент Алексей Николаевич. Я решила не ходить за ними в гараж, а остаться здесь и подождать, как будут разворачиваться события и дальше. Коротая время, я принялась размышлять. Ольга, вероятно, решила обследовать чью-то комнату, то есть не чью-то, От того человека, которого она подозревала. И она, видимо, знала, что он в этот момент отсутствовал. Надо будет узнать, чьи комнаты находятся на той стороне и в том месте коридора, где стояла Ольга. Значит, она подозревает кого-то из персонала. Ну что ж, это косвенно подтверждает и мои предположения. Но вот что интересно, почему, когда появилась Вера, Оля назвала именно Алексея Николаевича? его имя пришло ей на ум первым, или же она имела в виду именно его, когда собиралась обыскивать комнату. Мне показалось, что сыщица на мгновение задумалась, перед тем, как ответить. В связи с чем? Чтобы придумать чье-нибудь имя, или же потому, что растерялась и с перепугу не смогла вспомнить другое имя? В любом случае, Алексея Николаевича тоже надо проверить. Ведь если мои подозрения относительно убийцы верны, и он является наемным киллером, то он никак не должен производить впечатлений такового. Наверное, именно по этой причине я сразу отмила как кандидатуру в подозреваемые бандитствующего Серегу. Слишком уж он заметная фигура. А среди персонала мужского пола было несколько человек, достойных моего внимания. Но больше всего на киллера был похож лишь Михаил. Правда, его кандидатура уже отпала. хотя он все равно оказался убийцей. Что же касается всех остальных мужчин, то на роль киллера подходили практически все, даже Армен Арменович, управляющий. Мешало считать его кандидатом на роль убийцы то, что он не смог бы стать управляющим гостиницей лишь для того, чтобы оказаться ближе к своей жертве. И он не мог предугадать, что Иван Анатольевич приедет отдыхать именно в этот пансионат, Алексей Николаевич. Тоже мог быть убийцей. Хотя... Человек он во всех отношениях положительный. Наверняка отличный семьянин. Мастер на все руки и безотказный. Но устроиться подсобным рабочим куда угодно довольно несложно. Он внушал мне некоторые подозрения. Следующий. Охранник Николай. С виду надежный и порядочный. Но кто сказал, что киллер... должен с первого же взгляда казаться мерзавцем и под Наоборот, он не должен возбуждать ни малейших подозрений. И Николай как раз являлся таким, он не только не возбуждал подозрений, но и отметал любые намеки на них. Последний, охранник олег, он же по совместительству альпинист-инструктор, устроиться в нужный пансионат охранником, довольно просто. Поэтому и Николай и олег, были у меня, на особом положении. Вот таким образом у меня появился вполне обоснованный круг подозреваемых в убийстве Ивана Анатольевича Михайлова. Наименее вероятным среди них был Арман Арманович, но я все равно решила не сбрасывать его со счетов, а просто оставить на потом, если остальные подозреваемые не оправдают надежд. За размышлениями я не заметила, как пролетело время. Вот показалась Вера. Она проводила Олю и возвращалась в гостиницу. Я подождала, пока повариха пройдет мимо. Потом вышла из своего укрытия и направилась в сторону гаража. Возможно, в этот самый момент Ольге угрожает серьезная опасность. Гаражные ворота были приоткрыты, и изнутри лился свет. Наверное, Алексей Николаевич возился с машиной. Ведь сейчас, после всей этой истории с Михаилом, на Алексея Николаевича свалились еще... и обязанности водителя и автослесаря. Он же, как известно, мастер на все руки. Может, и на убийство?» Я подкралась к воротам и прислушалась. После короткого молчания зазвучал голос Алексея Николаевича. «Хорошо, хорошо», — устало проговорил он. «Я обязательно загляну к вам и посмотрю, что там случилось с вашим краном. И воодушевление в нем явно не слышалось. Ни с краном. С душем, — поправила Ольга. Я буду у себя. Вы не торопитесь, это не срочно. Да-да, — торопливо согласился Алексей Николаевич. Вот только с машиной закончу. Ольга вышла из ворот подземного гаража и направилась в сторону гостиницы. Я незаметно последовала за ней. Интересно, — подумала я. Она придумала про кран? Или просто, подозревая Алексея Николаевича, хочет заманить его к себе? Ответы на вопрос было два. Либо Оля действительно считает Алексея Николаевича убийцей и желает заманить его, уж не знаю зачем. Либо из-за веры, заставшая врасплох под чужой дверью Ольгу и проводившая ее до гаража, так как той не оставалось ничего иного, как придумать на ходу причину поисков Алексея Николаевича. В любом случае, я не намеревалась оставлять Ольгу одну, а продолжила свое скрытное сопровождение. Но она, несмотря на обещание данные Алексею Николаевичу, не пошла к себе, а остановилась у дверей гостиницы, будто не решаясь войти внутрь. Потоптавшись немного у входа, она развернулась и пошла прямо на меня. Я ожидала чего угодно, только не этого. Встреча с Олей сейчас никоим образом не входила в мои планы. И я резко отпрянула в тень густо разросшегося кустарника. Ольга прошла мимо, едва не задев меня рукой. Я затаила дыхание. А потом, выйдя из укрытия, направилась следом за ней. Я даже не предполагала, куда она могла направляться. Но, честно говоря, мне уже начинали надоедать эти прятки. Может выйти, обнаружить себя и потребовать от Ольги немедленного признания, кого она подозревает. Пока я раздумывала, Ольга успела дойти до границы территории гостиницы. То есть не то, чтобы там была настоящая граница. Просто в этом месте начинался серпантин, ведущий на морское побережье. В начале дороги находилось некое подобие шлагбаума, возле которого дежурили охранники. Днем и ночью шлагбаум был закрыт и открывался только в том случае, если по дороге ехал автомобиль. У шлагбаума неотлучно дежурил один из охранников. Сегодня, насколько я помню, была смена Олега. И он только что заступил на дежурство. «Зачем Ольга направляется к нему?» «Подозревает?» Я окончательно запуталась в своих и Ольгиных версиях. Сначала она посетила Алексея Николаевича, причем непонятно, случайно или нет. Теперь вот, идет к Олегу. Или же она решила проверить всех? Около шлагбаума возвышалась небольшая будка, в которой сидел охранник. Караульное помещение было очень маленьким. Наверное, из мебели в нем могли поместиться. Только стул и крохотная тумбочка. Точно не знаю, я там не была. Так вот сейчас Ольга уверенно шла по направлению к этой самой будке. Я, естественно, следовала за ней. И тут... В темноте я, конечно, не видела, куда ставлю ногу. Да и не старалась это делать. Поверхность земли здесь, помнится, была ровной. Споткнуться не обо что. И вот при очередном шаге я наступила ногой на что-то, что тоненько пискнуло под подошвой моих босоножек. От неожиданности я вскрикнула, но тоже зажала себе рот рукой. Но хотя вскрик был совсем не громким, Ольга все же услышала его. Она тоже вскрикнула и остановилась. Замерла и я. Оля обернулась и прислушалась. Наверное, она заподозрила что-то, потому что, постояв с минуту, направилась в мою сторону. Я замерла. Не зная как быть, срываться и убегать или изобразить радость от случайной встречи. Пройдя три шага по направлению ко мне, Ольга остановилась и снова прислушалась. Я стояла, не дыша и не шевелясь, больше никаких подозрительных звуков не издавала. Сыщица резко вдруг развернулась и быстро и уверенно направилась в сторону караулки, по мере приближения к ней ускоряя шаг. Я тоже тихонько потрусила следом. Охранник около будки не было видно. «Значит, он находился внутри». Так вот Ольга, добежав до будки, распахнула дверь и прокричала. «Олег, там кто-то есть!» «О, черт! Только этого мне не хватало! Это ведь она про меня!» А я подумала, что она не обратила внимания на мой возглас или подумала, что ей послышалось. Из будки выскочил Олег, а Ольга осталась внутри. «Где?» — на ходу спросил он. «Вон там, в деревьях!» – прокричала Оля, стоя на пороге. «Я туда не пойду! Сейчас я посмотрю. Сидите пока здесь!» – откликнулся Олег, и легким спортивным шагом направился аккурат к тому месту, где я пряталась. У меня было два варианта. Можно было выйти и успокоить охранника и Ольгу, но тогда весь мой план пойдет на смарку. Ольга наверняка обидится, что я за ней следила, не скажет мне ни слова и продолжит свою дурацкую слежку. По второму варианту нужно было быстренько спрятаться, замаскироваться любыми средствами. Времени на рассуждение не оставалось. Олег обследовал кусты совсем недалеко от меня. Мне бы сейчас провалиться сквозь землю, распасться молекулярно или на худой конец шапкой-невидимкой накрыться. Но, к сожалению, ни то, ни другое я делать не умела. И шапки у меня с собой никакой не было. Оставалось одно — Я посмотрела наверх, на рядом стоящее дерево, заросшее с самого низа густыми ветвями и лианами. Подобравшись, я подпрыгнула, схватилась за самую нижнюю ветку, подтянулась и начала карабкаться наверх. В два-три приёма я поднялась метра на два, два с половиной, и оказалась на толстом суку, где и притаилась. Через секунду к дереву подошёл Олег, остановился в двух шагах от него и стал всматриваться в темноту. отоптавшись немного и ничего, естественно, не увидев. Он развернулся и пошел обратно к будке. Добравшись до своего сторожевого поста, охранник открыл дверь и сказал Оле. «Никого там нет. Вам, наверное, показалось. А может, живность какая прошуршала. Но здесь много всяких тварей, бегает и ползает. Мне показалось несколько обидным слово «тварь». Ведь это я тут бегала и ползала. Но в любом случае опасность в лице Олега миновала. и я смогла благополучно спуститься на землю. Из будки вышла Ольга. Она выглядела совершенно нормально. Никакого испуга я не заметила. За ней следом вышел и Олег. Он сказал. «Я бы вас проводил, Ольга Борисовна, но не могу покинуть свой пост». «Да вы не бойтесь, тут никого нет. А если что, услышите подозрительное кричите. Я ведь рядом». «Спасибо», – проговорила Оля и двинулась в мою сторону. а то давайте я вам организую прогулку в горы как-нибудь». Неожиданно предложил Олег. «Обещаю, не пожалеете». «Да-да, конечно», – рассеянно проговорила сыщица. «Как-нибудь непременно сходим, то есть слазим в горы. Я не сомневаюсь, что получу массу впечатлений». Олег стоял у двери караульной будки и смотрел, как моя подопечная удаляется по направлению гостиницы. Я притаилась за деревом. дав Ольге возможность пройти мимо. Когда она скрылась за кустами, я вышла из укрытия и последовала за ней, не забывая, впрочем, соблюдать осторожность. Мы находились уже на полпути к гостинице, когда Ольга внезапно исчезла из поля моего зрения. Точнее, не совсем так. В общем-то, я ее и не видела, а шла не слишком близко по звуку, стараясь ничем не обнаружить себя. Но вдруг все шорохи и шумы, издаваемые Ольгой, внезапно стихли. Я остановилась и прислушалась. Ничего. Боясь быть обнаруженной, я осторожно высунулась из кустов и, дорезив глазах, стала всматриваться в темноту. Но Ольге не было ни видно, ни слышно. Тогда я подошла к тому месту, где, по моим расчетам, она должна была находиться. И тут услышала странные звуки. Слева от меня, а вовсе не там, где я ожидала, происходила непонятная возня. По крайней мере, звуки, доносившиеся оттуда, заставили меня так подумать. Я пошла на шум, и вскоре в сумерках разглядела двух человек, которые не то боролись, ни то занимались любовью. Они находились в каком-то странном положении, то ли лёжа, то ли полу на земле, сцепившись в один большой живой ком. Но если это были любовники, то они занимались сексом как-то необычно, молча, издавая лишь пахтение, отнюдь не сексуальное и не сладострастное. Когда я прибавила шагу, чтобы получше рассмотреть людей, раздался сдавленный стон. Это был голос Ольги. И тогда я уже немедленные секунды крикнула. «Эй, кто там?» Человек, навалившийся на Ольгу, вдруг резко распрямился и бросился бежать в сторону. Я, как кошка, прыгнула на Олиного обидчика и вцепилась мертвой хваткой в штанину. Мужчина резко рванул ногу один раз, второй, пытаясь освободиться от моей хватки. Знаю по опыту, сделать это не так-то просто, но тем не менее ему удалось вырваться. Раздался треск, и в моей руке остался зажатым клочок ткани от штанины. Человек быстро побежал в сторону леса. Я подняла земли и побежала вслед за ним, но услышала Ольгин стон и остановилась, не зная, на что решиться: бежать за напавшим на нее или прийти ей на помощь. Секунду поразмыслив, решила остаться с Ольгой. Ведь я же не знала, насколько сильно она пострадала. Вернувшись к ней, я опустилась на корточки и положила руку ей на плечо. «Ты в порядке?» «В относительном», — проговорила Ольга. «Слава богу, без боли». И даже как-то ворчливо. Потом подняла на меня глаза и спросила. «А ты как здесь оказалась?» «Какая разница? Кто ты был?» «Не знаю». Глядя мне в глаза, проговорила Ольга, понимая, что я ей не поверю. А потому убеждая, повторила. «Правда, не знаю». Но я все равно не поверила. «Оля, это уже не шутки. Он напал на тебя. Он знает, что ты его подозреваешь и хочет от тебя избавиться». «Господи, ну что за ослиное упрямство!» воскликнула я, воздев руки к небу. Оля только вздохнула в ответ на мои слова. Я взглянула на клок, зажатый в моей руке. Это была защитная ткань, какая обычно используется для пошива униформы охранников. Среди гостиничного персонала такую форму носили двое – Олег и Николай. Значит, осталось установить, от чьих именно штанов я оторвала этот кусок. Ольга тоже посмотрела на ткань. Сегодня я Алексея Николаевича видела в гараже. Он там возился с машиной. На нем тоже защитные брюки. Значит, в нашем списке прибавился еще один кандидат. В любом случае, круг подозреваемых заметно сузился. До трех человек. «Если бы Ольга рассказала мне о своих подозрениях, дело пошло бы, значительно легче». «Но ведь нет. Упрямится, не желает ничего говорить. И все же я решила предпринять еще одну попытку». «Оля, послушай, расскажи мне, кого ты подозреваешь. Ты ведь видишь, дело принимает, нешуточный оборот». Ольга сразу же насупилась и отвернулась. «Таня, я не могу наговорить на человека, пока сама до конца не уверена в его виновности. Хорошо, скажи мне только одно. Сегодняшнее происшествие убедило тебя в том, что ты права или же наоборот?» «Убедила», — как-то неуверенно ответила Оля. «И ты все равно ничего не хочешь мне сказать?» «Нет». Ольга сжала губы. «Хорошо, тогда пойдем в гостиницу. Здесь оставаться небезопасно». Я помогла Ольге подняться с земли, и мы пошли по направлению гостиницы. Благополучно преодолев путь до лазури и не встретив никого, мы подошли к освещенному входу. Я предложила Ольге подняться ко мне в номер, так как оставаться ей одной было бы небезопасно. К моему удивлению, Ольга тотчас согласилась. И тут мне пришла в голову хорошая мысль, которую я сразу и высказала. «Может, нам вообще стоит поменяться номерами на время?» и так, чтобы никто об этом не знал. Думаю, нет надобности ставить в известность и Армена Арменовича. Как ты смотришь на это? Оля, пойми, я делаю это только ради твоей безопасности. Оля, помолчав, проговорила. Хорошо, только я не думаю, что он обнаглеет до такой степени, что попытается пробраться ко мне в номер, чтобы что-то сделать со мной. Что ты думаешь? Убийцу не волнует. А как будет действовать он, нам тоже неизвестно. Но уж коли есть вероятность того, что он попытается пробраться к тебе, то давай эту вероятность предусмотрим. Думаю, так будет лучше. А что, если он и вправду захочет залезть ко мне в номер и... А там ты. Что тогда? Ольги на глаза выражали страх и беспокойство за меня. Я улыбнулась. За меня не беспокойся. Я сумею с ним справиться. И буду постоянно начеку «Значит, договорились? Никому не станем рассказывать, что мы поменялись номерами. Останемся жить каждая в своем номере, и только на ночь будем меняться комнатами». «Договорились?» «Договорились». Я посмотрела на часы. Время близилось к полуночи. «Пожалуй, на сегодня все наши дела закончены. Можно и на боковую», — сказала я. «Ты устраивайся поудобнее, а я пойду». «Будь осторожна, Таня». «Да уж постараюсь», мысленно ответила я.